— пояснил дед, похлопывая Рашида по щеке. — И что нынче за молодежь слабая пошла? По-человечески пить и то не умеют. — Смотря что пить, — перебила я деда, покосившись на пустой флакон. Услышав мой голос, Рашид открыл глаза и улыбнулся. — Привет! — едва слышно произнес он. — Привет! —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 Не сдержалась я. «Мне кажется, девочка, у тебя нет выбора», — усмехнулся Рашид. «Это почему же? А ты не догадываешься?» «Сама посуди. Машину твою сожгли, квартиру обокрали, Костика ты изрядно напугала, а он парень мстительный. Как ты поедешь домой, если у них ключи есть от твоей хаты?»